В осаде. Есть четыре новости. Три хорошие и одна очень плохая, перевешивающая их все. Вместо приветствия сказал Костя, встречая нас на валу. Начну с хороших. Диверсии и засады проходят успешно. Орки несут большие потери. Коломенские смогли договориться, и одобрили наш план. Наборы и эвакуации идут полным ходом. Армия количественно очень приросла. Около восьми тысяч воинов и магов, включая луховицких и лесных, уже сейчас. «Реально народу тьма», — пробормотал я, направляясь по валу к берегу Аки. «Ага. И, собственно, плохая новость в том, что орков, считай, в три раза больше будет». «Говоришь же, потери несут». «Ошиблись со стартовым раскладом. К джуру присоединились еще две крупные армии, еще одна примерно сейчас проходит мимо Коломны. Их там, конечно, потряплют, но не сильно. В итоге тысяч двадцать пять будет, плюс те, кого вы не добили. Но ну, мы девять наскребем, дай бог». «Ты прав. Ровно в три раза», — пивнул я, уступая дорогу быстро бегущему куда-то отряду магов. «И это не те в три раза, когда двое против шести. Тут правильнее считать не в процентах. Итого их будет примерно на восемнадцать тысяч больше». «Ага! Придаемся паническим настроениям?» — нас догнал Петя. «А ты что, слух прокачал? Привет!» — я пожал протянутую руку. «Да нет, просто озвученная как-то легкая проблема с местами захоронения уже не кажется шуткой. Свиньям скормим. Говорят, они любят орчатину и растут на ней быстро. Пойдем в беседку, минут через пять подтянутся наши новые тактики, и можно начинать». Как у че дела. «Да кто его знает? Там не протолкнуться у них, на ритинных стимуляторах работает. Потом, наверное, сутки спать будет. А, вон Серег бежит». Сергей размахивал руками, привлекая внимание смотри даже не столкнулся ни с кем удивленно произнес паша привет серега «Здорово всем кого не видел представитель инженеров в два прыжка влетел на вал палыч сказал как увижу саню дать краткий отчет знаешь я еще в досистемные времена заметил весело прокомментировал я бывают моменты когда все идет наперекосяк а бывают когда наоборот прям будто оно является следствием другого и обычно это значит что ты идешь по правильному пути «Вот только что о нем говорили». «Еще это может значить, что про нас пишут книгу, Я автору-халтурщику так удобнее», — ставил Костя. «Или это вообще сон?» «Ну, ущипни себя. Если проснешься бухой в тех кустах у Бисерово озера на Пашином дыре, значит, приснилось все». «Вы закончили? У меня вообще-то времени в обрез», — прервал дурацкий диалог Сергей. «Сорян, слушаем. Дела такие. Второй вал только-только начали, так что в нем нет смысла». Бросили, чтобы враг им не воспользовался. По всей территории обновляем систему ловушек. Влили кучу книг в несколько человек и подняли им навык до семи из четырех, трем гномам до восьми из пяти. Будем надеяться, эффект будет того стоить». Сергей перевел дух, вспоминая, что еще хотел сказать. И продолжил. «Разобрали все мирное, что можно. Это откатит нас на неделю назад, зато сюрпризов сделаем много». Активно взаимодействуем с эльфами. Они, конечно, бурчат по поводу потенциального ущерба лесу, но не сильно. Понимают размер ставок. Подготовились на случай атаки с воды. И даже хотелось бы, чтобы она была. Там такого накрутили. Во. Модернизировали снайперки и те арбалеты, что захватили в битве, где Витя погиб. Нормально получилось. От стаи драконов пока вряд ли отобьемся, Но к сюрпризам с этого направления готовы. По Гратиту что? Задал я самый главный вопрос. «Отлично, себя показал!» — воскликнул докладчик, потирая руки. «Треть людей работает над конструкцией удобных емкостей и механизмов запуска. Вот задача — максимально эффективно использовать имеющийся объем порошка. Ну, собственно, на этом все. Если перечислять скрафченное и усовершенствованное оружие, полдня понадобится!» «Спасибо, Серег!» — крикнул я в спину убегающему инженеру, потом тише добавил, обращаясь к Паше. «Как Сюха, кстати!» «Вчера обняла меня и свалила сразу». «Нормально», — пожал плечами советник. «Ты, должно быть, пропустил те сеанс связи, когда она была. Два раза приходила. Народу в целом больше стало, и многие с детьми. Ее отряд разросся до двухсот человек. Качаются быстрее многих взрослых. Там диктатура, писец. Все ее любят, и между нами, захотя она переворот устроить и подключить родителей и друзей своих подопечных, у нее был бы шанс». «Ну и хорошо». Мы подошли к беседке совещаний, где сидели только Крина и Грил. «Замышляете саботаж против людей?» Пожимая руку гному и хлопая по плечу тральчиху, спросил я. «Против тебя замыслишь?» Усмехнулся Грил. «Сейчас очередь брила ловушки ставить, а у меня перерыв в десять минут. Вот Крину встретил случайно, решил обсудить кое-какие моменты технического характера». Трольчиха опустила глаза, что заставило немного засомневаться в словах гнома. «Да не, не может быть, тут же Трумп! Грил же не самоубийца!» «Хорошие новости есть?» — располагаясь на деревянной лавке, спросил я. «Теоретически, да», — пророкотала Крина. «Ничего себе, какие слова, оказывается, она знает!» Леха найти группу тролль с той стороны река километров пятьдесят. Трумп уйти говорить с ними. Результат не предсказать. Он вообще может забухать с ними или они убить его?» А еще их надо как-то доставить на эту сторону, а времени в обрез. Ладно, это скорее хорошее, в теории, новость на будущее. Окей, раз уж вы здесь и нет срочных дел, поприсутствуйте для расширения кругозора. Ждем несколько человек и начинаем. Собрание длилось почти два часа, и когда мы расходились, настроение у всех было, если не приподнятым, то, по крайней мере, не подавленным. «Почти все вернулись!» Докладывал Паша. Еще пара диверсионных групп ведет армию, что идет со стороны Коломны, но я не думаю, скоро будут. Каждая следующая атака приносит все меньше профита, Да и нельзя тратить способности с длительным откатом, хотя после последней обновы вообще надо пересмотреть принцип их использования. Мы стояли на валу и рассматривали собирающуюся вдали армию орков. Сумеют вернуться-то? с сомнением пробормотал я. Они повсюду. Сумеют? Кивнул Паша. — Есть же коридор вдоль реки через эльфийский лес. До сих пор по нему подкрепление с той стороны оки идет. — Зачетное зрелище! — восхищенно проговорил стоящий тут же Леха. — Прям чувствуешь себя в Средиземье? Кельмопать! Орки! — Да, только стены там повыше были, раз пять, и камены! — возразил Паша. — Да че ты слышишь заржал Леха. — Сам знаешь, что в последний момент придет Гэндальф, и мы победим! «Ну, на крайняк Санина белка всех порвет!» «Вряд ли, Лех, усмехнулся я. «Вот если бы каждый из вас такой обзавелся!» «Да я, сука, даже кролика засамонить не смог!» — вздохнул мечник. «Убегают все!» «Ты толстый, бояться, что сожрешь!» «В общем, все книги под ноль потратили!» Перебивая всех, крикнул сбежавший на вал Петя. «На том берегу должны каждому второму!» «Я даже думаю, может, и неплохо будет, если нас всех перебьют, а то потом затрахаемся отдавать то, что взяли». «Одобряю», — кивнул Леха. «Во всем надо искать хорошее. Я еще в рейды эти каждодневные бегать перестану. У Сани нервный тик пройдет, а у Паши вон рука от дрочки отдохнет». «Ты пробежал гильдийный рейд?» Не обращая внимания на Леху, продолжил Петя. «Конечно, сразу после разговора у реки». «Ну, тогда считай все, что могли, сделали». Петя взял бинокль и осмотрел окрестности. «В принципе, если они дальше будут тупить, то мы еще больше свитков спика вытащим. Каждый на счету, и шмотку еще одну усилим до да системной». «Да ладно уже, кровь считать. Все лучше усилили», — отмахнулся Леха. «Бля, чую последний час будет самым тяжелым. Что-то и меня начинает пробирать». Он оказался прав. Вид стремительно разрастающийся в двух километрах отвала армии пугал. Все меньше было шуток и громких вскриков. Я оставил ребят и принялся ходить между тысячами защитников и добровольцев, кое-где просто вступая в разговор или хлопая бойцов по плечу, а в местах наибольшего скопления залезая на возвышение и толкая короткие речи. «Чем их больше, тем эффективнее будут наши массовые заклинания и способности!» «Через эльфийский лес и воду им не пройти! У нас страж!» Очередную мою речь прервал многоголосый крик, и я, расталкивая людей, взлетел на вал. Началось. Орки пошли в атаку. «Ну, мы же не дураки. Знаем, что первое всегда ложное для того, чтобы заставить нас пойти в столб. Хотя выглядело, конечно, зачетно. Затрубили сотни рогов». Тысячи мечей, дубин, копий и топоров ударили в щиты. Пронесся общий рев, и они ломанулись. Сразу все. Фронт атаки больше двух километров. «Точно ложно?» — с сомнением спросил Паша, когда мы встретились в заранее назначенном месте. «Хорошо бы, если нет», — ответил я. Из-за сужения поля они перетопчут друг друга. Орки это тоже быстро поняли, и, не добежав шестисот метров до вала, по следующему звуку рога развернулись. «Катапульты! Огонь!» За валом мы насыпали больше пятидесяти холмов. На каждом, прикрытые брезентом, присыпанные землей и замаскированные под сараи, стояли метательное оружие, в основном системного производства. Конечно, не такие, какими гномы штурмовали крепость Центра, но и не совсем из говна и палок, как наши во время первой битвы в Старниково. Маги, чье присутствие на валу пока было не нужно, ускоряли и зачаровывали заряды. Но ну, о место пристреляли уже давно. Да! По рядам защитников пронесся восторженный вопль, когда минимум четыре сотни орков остали лежать на поле битвы. К сожалению, еще больше вылечили. Александр, вперед шагнул Виктор, один из новых назначенцев, что во время предыдущего собрания высказался про гномов. Надо пересмотреть расклады. Их больше, чем мы думали, и они вряд ли будут совершать много ложных нападений. Честно им будет. Наиболее вероятный сценарий — следующая атака будет последней ложной, но максимально приближенной к реальной. 69% — следующая атака будет реальной, 23%. Остальные варианты ничтожны по сравнению с этими двумя. Ты врубил свою особенность? Естественно. Неплохое приобретение для защитников. Умник раз в час на полминуты удваивал суммарное количество правильно мысли, в том числе наложенного заклинаниями и другими способностями. В итоге Виктор мог разгонять его за сотню в обычное время, а ввиду того, что сейчас он был обвешен артефактами, дающими озарение и подобными, под две. «Без громких криков передаем по сотникам», — скомандовал я. «Предполагаем, что следующая будет ложная, но очень правдоподобная атака». «То есть основные ловушки не активируем?» «Нет. Пусть водные маги херачат всем, что есть. Врубайте брансбойты. За следующую атаку надо создать здесь море». «Лучше болото!» «Попытка прорыва через лес», — доложил подбежавший эльф. «Отбито без потерь. Затронуто только внешнее кольцо ловушек. Восстанавливаем». «Отлично!» «Александр!» — продолжил эльф. «Когда орки растянулись, наши наблюдатели, что сидят на верхушках деревьев, заметили очень много замаскированных точек». «Катапульты?» «Сильно меньше размером». «Сейчас умник не работает», — снова заговорил Виктор. Но когда он был включен, у меня скользнула мысль, что после того, что ты устроил своим Растопчу, орки должны были озаботиться мощным ПВО. Возможно, это оно». «Запросто», «Да, — кивнул Леха. «После того нападения они на пару часов остановились и что-то в десятках больших палатках мастерили. Значит, я должен стать для них недосягаем». «Легко сделать», — пожал плечами штабист. «Только тебе придется активировать страши, иначе не решишься». Вторая атака орков вообще не походила на ложную. Они разбились на двадцатки, между которыми было не меньше тридцати метров расстояния, и медленно, совсем не свойственно их обычной безбашенной манере, полностью закрывшись щитами, двинулись вперед. «О, мне твой прыжок!» — ухмыльнулся Леха. «Смотри, как широко разошлись!» «Мне не нравится, что они не используют артиллерию и призыв!» — проворчал Петя. «Скорее всего, делают на нее большую ставку и не хотят светить раньше времени. Думаю, выстрелят прямо перед началом основной атаки», — высказал предположение Виктор. «А призыв, по моим расчетам, должен быть с минуты на минуту». «В ложной атаке?» — уточнил Леха. «А почему нет? В первой они не сделали, чтобы вторая выглядела более похожей на реальную. Все логично». Протрубил Рок. И тут же перед рядами орков появились тысячи зверей. «Ответный призыв!» Закричал групер Петя. Стены животных сшиблись в трехстах метрах от вала. Поднялся оглушающий вой. На некоторое время мы потеряли возможность не то, что передавать приказы, но даже слышать тех, кто стоял поблизости. За парк противника втрое превосходил наш. Но это было не критично. Все-таки звери уступали высокоуровневым бойцам. И мы собрались встретить их уже на валу. Именно поэтому наши катапульты принялись палить не по ним, а по самим оркам не очень удачно но и не совсем бестолково между тем животные активировали около ста ловушек собственно специально для этого установленных на поверхности для правдоподобности враги бы ни за что не поверили что их тут нет они ускорились и шли вслед за призывом лучники да минимум десять тысяч зверей противника выжили после уничтожения наших конечно львиную часть убьют маги но стрелять все же придется В принципе, если враг повторит этот маневр десять тысяч раз, у нас тупо кончатся боеприпасы, и мы вынуждены будем контратаковать. Вся надежда на то, что у орков не хватит на это терпения. Маги отрывались по полной. Задние ряды косили огнем, а передние поливали водой и били молниями. Основная часть урона блокировалась, но лужи на поле становились все больше. Лучники, в орков цель! Пли! Первые стрелы полетели уже в спины развернувшимся врагам. Виктор угадал, и следующая атака должна быть реальной. А это значит, что мне пора на выход. Сейчас они снова столпятся в двух километрах от нас. Потом при атаке рассредоточатся, и массовые заклинания будут не так эффективны. К тому же у них есть ПВО. Пора воплощать план нашего главного штабиста. И он абсолютно прав. Без бесстраши я на эту херню никогда не подпишусь. «Минут через пять, должны начать», — предсказывал Виктор, когда я устраивался рядом с донором в чаше одной из самых мощных катапульт. «Одновременно откроют огонь из артиллерии. Наверняка там что-то солидное, раз они еще не светили. Или бьет мощно, или урон от нее необычный. Войска готовы и к тому, и к тому, но если ты сумеешь повредить несколько машин, это будет прекрасно». «А точно не следует подождать атаки». «Ведь если мой маневр удастся, будет много раненых, и они смогут их вылечить. А если во время атаки, то нет». «Это в тебе, говорит, штраф на правильном мысли из-за страха», — с каменным лицом констатировал Виктор. «Во время атаки они растянутся, и эффект будет ниже. Плюс к тому, в любой момент они ее могут остановить и также вылечиться. А близко к валу ты действовать не можешь из-за дружественного огня. Все под контролем». «Их паникой воспользуются наша артиллерия и диверсионные группы. К тому же почти откатился призыв, и его мы тоже вышлем. Надо делать сейчас». «Надо так надо», — пробормотал я и очередной раз ткнул ножом донора. «И вовсе не для включения садиста, а для бесстрашия и кровожадности». Штабист был прав. В первый раз с тех пор, как я получил эту особенность, мне ее не хватало. Я представлял ближайшее будущее, и мне было страшно. Чертовски страшно. «Давай без геройств там!» — шмыгнула носом Света, накладывая бафы. «Упал и назад!» «Да без базара!» «Мы будем ждать на четвертом секторе вала, мой хороший!» — тихо произнесла Иль. «Я люблю тебя!» «И я тебя!» И снова ткнул Донора. Как бы он там случайно не сдох раньше времени. «Мы готовы, босс!» — доложил командир расчета центральной катапульты. Большой соблазн использовать краткосрочную перспективу. Но тут палка о двух концах. Есть предположение, что после того, что я там увижу, второй раз не решусь. Ну, нафиг. Тогда по моей команде и следите, чтобы донор не помер. Я принялся колоть орка ножом». «Неуязвимость. Время действия две минуты ноль секунд». «Вытаскивайте!» Орка сдернули с чаши. «Огонь!» — заорал я и улетел к облакам. «Все было совсем не как в прошлый раз». Сильно не хватало замедления времени от суперпрыжка, а активировать его я не мог, видимо, из-за того, что не было точки опоры. Внизу мелькнули постройки, наши войска, вал, и уже через несколько секунд я подлетал к позициям орков и еще через две упал бы за ними. Полет. И сразу вираж вверх. Вот это скорость! Выстрелов снизу я не успел заметить. Но воздух в том месте, где я только что был, разорвали огненные всполохи. ПВО орков работало. Взрывы гремели со всех сторон. Но где им было достать меня, если я сам не понимал, куда лечу в следующую секунду? И самое херовое то, что противник снизу начал разбегаться. Перед глазами поочередно мелькало серое небо, зеленая земля, орды орков, город и широченная река. Совершая очередной маневр в попытке выправить управление и выйти на нужную позицию, я увидел, что наши катапульты, воспользовавшись переключением всего внимания на меня, дали залп. И, похоже, попали хорошо. Теперь бы мне. Меня швыряло из стороны в сторону. Его било минимум на 100 метров. Ну что ж, значит, надо выше. В такой обстановке я точно не прицелюсь. Неуязвимость. Время действия — 1 минута 20 секунд. Полет. Время действия — 25 секунд. «Двести метров до земли. Или триста. Как тут разобрать? Наконец, артиллерия меня не достает, но и я отсюда не могу точно понять, куда упаду. Все слишком мелко. Хотя вон в ту здоровую кучу сильно не промажешь. Навык управления полетом растет с каждым маневром. Я прекращаю подъем и закладываю вираж». На мне давно нужные ботинки, и они, большой площадью подошв за счет сопротивления воздуха, немного замедляют меня. То, что нужно. Еще секунду. Замечаю, как толпа внизу, выглядящая как муравейник, бросается в разные стороны. Хрен вы успеете! Растопчу. Меня дергает вниз. Желудок прыгает вверх, и через секунду я ударяюсь о землю. Проваливаюсь очень глубоко. Но клаустрофобия не успевает нанести удар, и я снова над поверхностью. Хотя сначала мне так не кажется, так как расходящаяся волна Земли настолько высока, что ощущение, что я еще под ней. Метров пятнадцать. Я поднял даже толстый слой глины. И большой вопрос, куда теперь бежать? Ни хрена ж не видно. Супер прыжок. Снова лечу, и благодаря небольшому замедлению времени успеваю осмотреться. Я, конечно, не попал в самый центр, но радиус смертельного удара метров тридцать и еще столько же серьезно калечащего. Отвала бежит массовый призыв, и мелькающие между зверями диверсанты летят пущенные катапультами снаряды. Ну и я еще не закончил. Орков очень много, но совсем плотных скоплений поблизости нет, так что приберегу пока Крик и займусь осадными орудиями». Со стороны вала, казалось, их не менее тысячи, а отсюда я видел, что большинство фанерных и дощатых щитов скрывают или совсем примитивные конструкции, предназначенные для стрельбы не больше, чем на полкилометра, или за ними и вовсе ничего. Но были и реально страшно выглядящие сложные механизмы. Вот они-то мне и нужны. Приземляюсь, использую рывок и ускорение. Передо мной три катапульты и носящиеся рядом с ними орки. Неуязвимость. Время действия — 0 минут 49 секунд. Мало. И с такой плотности войск врага не набить новую. Но зато у меня дохера свитков каменной кожи. Подбегаю и запрыгиваю на первую катапульту. В голове всплывает инструктаж инженеров, и я за секунду нахожу ключевой узел. Разрушить его, и в походных условиях на ремонт уйдут многие часы. Для этого у меня есть большая склянка с разъедающей все жидкостью. Разбиваю ее о балку из неизвестного металла. Облако дыма и громкое шипение. Материал плавится, как лед в горячей воде. Спрыгиваю и бегу к следующей катапульте. О, это паровая или подобная. Тут можно повредить бак. Если повезет, может и взорваться. Кидаю склянку и отбегаю. Сзади шипение и треск, но взрыва нет. Тем временем орки приходят в себя и бросаются на меня шаманы кастуют дебафы и замедления со всех сторон летят стрелы копья и дубины мчатся бойцы под каменной кожи нет суки если я не уничтожу минимум пять катапульт никогда себе не прощу Свиток диспела снимает все негативные эффекты акустический удар сразу разрыв шаблонов по группе магов и к следующей цели запоздало вспоминаю и врубаю земля круглая восемь секунд орки будут жрать собственные стрелы После пятой машины меня зажали так плотно, что пришлось использовать двойника. Его убили почти сразу, и после шестой, метнув собравшуюся за спиной толпу коронавирус и на удачу швырнув склянку в находящуюся в 20 метрах седьмую катапульту, я разворачиваюсь в сторону вала. Чтобы достигнуть его, мне потребовалось сменить несколько артефактов с прыжками и рывками и два свитка каменной кожи. Единственное, что омрачало удачную вылазку Полоса опыта почти не сдвинулась.